Глава тридцать Секретарша Бонни Фокс, хмурая Грымза, сообщила, что доктор на операции и в ближайшие два-три часа не освободится. Маккалип едва не выругался вслух, но вовремя опомнился и, продиктовав номер грасиэлы попросил передать Бонни, чтобы та срочно перезвонила. Пусть даже за полночь. Он уже собирался повесить трубку, но вдруг выпалил. «Кому проводят пересадку?» «Прошу прощения?» «Вы сказали доктор в операционной. Кому пересаживают сердце? Мальчику?» «Извините, сэр, но я не вправе обсуждать с вами других пациентов», — отрезала Грымза. «Конечно, конечно. Пожалуйста, передайте доктору Фокс, что у меня вопрос жизни и смерти». Минут пятнадцать Маккалеб бесцельно курсировал между кухней и гостиной в тщетной надежде, что вот-вот раздастся заветный звонок. Мало-помалу к нему вернулось самообладание. Задвинув свои тревоги подальше, Маккалеб стал размышлять о сложившейся ситуации. Ему предстояло принять ряд важных решений, и самое первостепенное из них — стоит ли нанимать адвоката. Безусловно, Джей права. Лучше подстраховаться и заранее заручиться поддержкой правозащитника. Однако Маккалеб никак не мог заставить себя позвонить Майклу Холлеру или кому-то из его коллег Ведь это означало забросить расследование и довериться посторонним людям. Вернувшись в гостиную, Маккале покинул рассеянным взглядом кофейный столик. Все материалы перекочевали обратно в сумку, сейчас на столешнице высилась лишь стопка видеокассет. В отчаянной попытке хоть как-то отвлечься от мыслей о Бони Фокс и загадочном претенденте на пересадку, Маккалеб, не глядя, взял верхнюю кассету, сунул ее в приставку и включил не особо задумываясь о содержимом, а просто чтобы создать шумовой фон. Маккалеб плюхнулся на диван и погрузился в раздумья. «Пожалуй, Майкл Холлер-младший — оптимальный вариант. Конечно, он изрядно уступает своему отцу, легендарному Холлеру-старшему, но тот, к несчастью, давно в могиле. Сын занял его место и снискал заслуженную славу блестящего защитника по уголовным делам». «Младший поможет ему выпутаться из этой передряги, пускать ценой подмоченной репутации, потери всех сбережений и продажи попутной волны. Но даже когда с него снимут обвинения, клеймо преступника останется с ним надолго. Точнее, навсегда». Маккалеб, сощурившись, глянул на экран, где крупным планом виднелись ноги человека, вскарабкавшегося на стол. Он не сразу узнал собственные кроссовки и помещения, где проходила съемка. Кассета оказалась записью сеанса гипноза. Когда МакКалеб взбирался на стол, чтобы выкрутить лампочки, камера уже работала. Вскоре в кадре появился Джеймс Нун, услужливо принимавший флуоресцентные трубки. Маккалиб схватил валявшийся на подоконнике пульт и включил быструю перемотку. Совсем вылетело из головы. Он ведь обещал Хитчинсу пересмотреть сеанс. Маккалиб перемотал процедуру знакомства и расслабляющие упражнения. Сейчас его конкретно интересовала та часть, где Нун сообщает подробности убийства и описывает киллера. Макалеп всецело сосредоточился на записи и вдруг почувствовал отчаяние, какое испытывал в процессе сеанса. Нун был идеальной кандидатурой для гипноза. Редко кому удается добиться от свидетеля в трансе таких подробностей. Обидно. Да жути обидно, что Нун не рассмотрел водителя и номерные знаки «Черокки». Твою мать! выругался МакКалип, досматривая пленку. Он потянулся к пульту, чтобы перемотать обратно на беседу с Нуном, но вдруг застыл, не донеся палец до кнопки. МакКалип увидел нечто неправильное, не вписывающееся в картинку, нечто незамеченное прежде из-за присутствующей на сеансе Джей. Он отмотал немного назад и включил воспроизведение. На экране сеанс близился к завершению. Маккалеб задавал Нуну вопросы на наобум в надежде уцепиться хоть за что-то. Спросил про наклейки на ветровом стекле чероки. Нун ответил нет. На этом фантазия у экранного Маккалеба иссякла. Он повернулся к Джей и спросил «Есть еще вопросы?». Хотя Маккалиб нарушил регламент и обратился к лицу, непогруженному в транс, Джей, следуя установленным правилам, ответила невербально, помотав головой. «Уверена?» уточнил экранный Маккалеб. В ответ молчаливый кивок, после чего Маккалеб начал выводить Нуна из транса. Вот где крылся подвох. И как, черт возьми, он раньше не заметил. Стиснув пульт, Маккалеб обогнул кофейный столик и вплотную придвинулся к телевизору. Потом снова нажал перемотку и внимательно пересмотрел финальный фрагмент. «Мерзавец!» — процедил Маккалеб. «Нун!» «Ты должен был мне ответить. Должен!» Вытащив кассету, он швырнул ее на стол и принялся лихорадочно перебирать другие пленки, пока не отыскал нужную, с наклейкой «Шерман Маркет». Вставил ее в видик, быстро отмотал на момент, когда в кадре появляется добрый самаритянин, и нажал паузу. Экран потух. Очевидно, видеопроигрыватель был из дешевых и не поддерживал функцию заморозки изображения. Маккалеб достал кассету и бросил взгляд на часы. «Без двадцати пять». Оставив пульт на телевизоре, он поспешил в кухню за телефоном. Тони Бэнкс согласился задержаться после работы, чтобы встретиться с Маккалебом. Из всех маршрутов, ведущих к видеографу, Терри выбрал 101-е шоссе и не прогадал. Несмотря на час пик, основной поток автомобилей двигался в противоположную сторону – Рабочий люд спешил по домам в спальные районы Велли. Однако на юге, сразу за перевалом Кауэнга, начиналась дикая пробка. Впереди, насколько хватало глаз, горели стоп-сигналы безнадежно застрявших машин. К видеографу МакКалеб подкатил только в пять минут седьмого. Припарковавшись на стоянке для сотрудников, он позвонил в домофон, и снова Тони Бэнкс моментально возник на пороге. «Спасибо, Тони!» Произнес Маккалип, следуя за провожатым в студию. Снова выручаешь. Всегда, пожалуйста, откликнулся Бэнкс, впрочем, без прежнего энтузиазма в голосе. Они устроились в той же студии, что и неделю назад. Маккалип вручил Тони обе кассеты. На этих пленках заснят человек. Мне нужно понять, разные ли это люди, или один и тот же экземпляр. В смысле понять, а на глаз не видно? Они выглядят совершенно по-разному. Вполне вероятно, грим. В принципе, я уверен, что это один человек, но мне необходимо знать наверняка». Бэнкс вставил первую кассету в левую приставку, и на закрепленном под потолком экране замелькали кадры вооруженного ограбления в Шерман-маркете. «Вас интересует этот парень?» «Да. Останови запись, когда возьмешь его крупным планом». Едва мнимый самаритянин повернулся к камере в профиль, Бэнкс нажал паузу. «Так пойдет?» «Лучше сравнивать в профиль, чем в анфас». «Тебе виднее». Маккалеб протянул Тони вторую кассету, и вскоре на правом мониторе возник сеанс гипноза. «Отмотай немного назад», — попросил Маккалеб. «Прежде чем сесть, он как раз стоит в профиль». Бэнкс включил перемотку. «А что это вы с ним проделываете?» «Гипнотизирую». «Серьезно?» По крайней мере, я думал, что гипнотизирую. Но, похоже, меня капитально одурачили. «Вот, тормози!» Бэнкс остановил пленку. Джеймс Нун застыл в полоборота, очевидно косясь на дверь комнаты для допросов. Бэнкс поигрался с настройками, щелкнул мышью и увеличил изображение. Потом повторил манипуляции с картинкой на левом мониторе и, подавшись вперед, внимательно изучил оба профиля — «Цвет кожи не совпадает», — изрек он, вытащив из кармана лазерную указку. «Один белый, второй смуглый. Очевидно, латиноамериканец». «Сомнительный аргумент. Пару часов в солярии, и ты вылитый мексиканец». Лазер высветил переносицу самаритянина. А это уже любопытно», — протянул Бэнкс. «Видите горбинку?» «Ага». Алая точка перескочила на левый монитор, — к носу Джеймса Нуна. «Не претендую на достоверность, но, по-моему, горбинки одинаковые». «По-моему, тоже», — согласился Маккалеб. «Цвет глаз разный, но в наше время это не проблема», — продолжал Бэнкс. «Контактные линзы. Они самые. Еще у парня справа челюсть выступает вперед, но это легко достигается с помощью специальных накладок, вроде капы или бумажных шариков». Марлону Брандо засовывали их за щеки, когда гримировали для фильма «Крестный отец». Макалип кивнул. Очередная параллель с гангстерским фильмом. Каноли, челюстные вставки. «Волосы вообще меняются легче легкого. Не поручусь, но, по-моему, у парня справа парик». Бэнкс направил указку на лоб самаритянина. Макалип мысленно чертыхнулся. «Проворонить такую улику!» «Идеально ровная линия роста волос наглядно свидетельствовала о парике!» «Смотрим дальше!» Бэнкс склонился над монтажным пультом, добавил четкости и увеличил новый фрагмент — кисти доброго самаритянина. «Это как с девушками», — пояснил Тони. «Они могут накладывать тонны макияжа, наращивать волосы, закачивать силикон в грудь, но руки, а иногда ступни...» «Выдают их с потрохами!» Бэнкс вывел на экран кисти самаритянина крупным планом и занялся нуном. Потом встал, чтобы оказаться вровень с мониторами и буквально ткнулся в них носом. «Вы только гляньте!» Макалип приблизился к экранам. «Ну и?» «У первого на костяшке шрам. Видите светлую полоску?» Маккалеб, сощурившись, всматривался в изображение. «Погодите секунду!» Порывшись в ящике, Бэнкс достал специальную лупу, которой пользуются фотографы для изучения негативов в проявочной. «Вот, попробуйте!» Макалип поднес увеличительное стекло к костяшке и, присмотревшись, различил бледную полоску в форме вопросительного знака. «Ага, вижу. А у второго?» Макалип сместился влево и исследовал через лупу правую кисть Нуна. Несмотря на совершенно другой ракурс, Шрам виднелся отчетливо. Окончательно удостоверившись в своей правоте, Маккалеб прикрыл глаза. Круг замкнулся. «Добрый самаритянин» и «Джеймс Нун» — одно лицо. «Шрам на месте?» — спросил Бенкс. «Да». Маккалеб протянул ему увеличительное стекло. «Можешь распечатать мне оба кадра?» Бенкс навел лупу на второй экран. «Да, шрам есть». Скриншоты сделаю без проблем, только перекину их на диск. Через пару минут получишь». «Спасибо, приятель. Надеюсь, я сумел помочь?» «Ты даже не представляешь, насколько...» «Я не уехал. Чем занимается этот парень? Переодевается в мексиканца и творит добрые дела?» «Не совсем. Как-нибудь расскажу подробнее». Бэнкс уловил намек и без лишних вопросов скопировал обе экранные картинки на диск, сохранив оба видео и скриншоты. «Скоро вернусь», — сообщил он, поднимаясь. «Надеюсь, принтер не успел остыть?» «Кстати, от тебя можно позвонить?» «Трубка в левом ящике, Набирать через девятку». МакКалип набрал домашний номер Уинстон и попал на автоответчик. «Конечно, оставлять сообщение рискованно, слишком явная улика». Если кто-нибудь узнает, что Джей вступила в сговор с подследственным, начальство сожрет ее с потрохами. С другой стороны, после разоблачения Нуна все претензии к Маккалебу отпадут сами собой. Скидывать сообщения на пейджер и ждать звонка очень долго, а действовать нужно незамедлительно. Набросав быстрый план, Маккалеб заговорил после сигнала. «Джей, это я! Нет времени вдаваться в детали! Объясню все при встрече! Просто поверь мне на слово!» «Я знаю, кто убийца. Нун, Джей. Джеймс Нун. Сейчас я еду к нему на адрес, указанный в протоколе освидетельствования. Жду тебя там. Если не вырышься, справлюсь сам». Маккалеб нажал отбой и позвонил Уинстон на пейджер. Вместо текстового послания продиктовал ее собственный домашний номер и повесил трубку. «Если повезет, Джей получит сообщение вовремя и успеет с ним пересечься». Макалип поставил кожаную сумку на колени и расстегнул молнию на центральном отделении, где лежали оба ствола, его собственный Зигзаур Пи-228 и Хеклер и Кох Пи-7, подброшенный Джеймсом Нуном. Выбрав родной пистолет, Маккалип проверил обойму, сунул его за пояс джинсов и одернул пиджак».